Несмотря на дародность, Тоби порхал вокруг стола с легкостью и проворством домашнего эльфа. Больше никто не пытался вести беседу, и Марианна с трудом удерживала слезы. В нее появилось неприятное ощущение, что все на этом корабле, о котором она так мечтала, отвергало ее. Езон, против желания взял ее. Лейтон ненавидел, хотя она и не знала почему. А теперь оказалось, что и экипаж видел в ней предвестника несчастья. Ее похолодевшие пальцы сжались вокруг чашки из тонкого фарфора, чтобы немного согреться, и она одним духом выпила горячую жидкость. Сразу после этого она встала. «Извините меня», — сказала она, не в силах удержать дрожь в голосе. «Я хочу вернуться в свою каюту». «Одну минутку», — сказал Язон, тоже вставая, как, впрочем, и остальные. Он обвел всех взглядом, затем добавил сухо. «Останьтесь, господа. Тоби сейчас принесет вам ром, и сигары я провожу княгиню». Прежде чем Марианна, не способная еще поверить в свое счастье, смогла издать хоть звук, Он схватил плащ, накинул его на обнаженные плечи молодой женщины. Затем, открыв перед ней дверь, он посторонился, давая ей пройти. Летняя ночь поглотила их. Она была глубокой синевы, полной тихо мерцавших звезд, а игравшие мелкими фосфористирующими волнами море, создавала впечатление, что корабль плывет по небесному своду. Палуба тонула во тьме, но на полубаке собрались матросы, кто сидя прямо на полу, кто стоя у планшира, и слушали товарища, который пел. Его голос, немного гнусавый, но приятного тембра, отчетливо доносился до медленно спускавшейся по ступенькам пары. У Марианны перехватило дыхание, и сердце ее трепетало. Она не понимала, зачем вдруг Езону понадобилось это свидание, но зыбкая надежда пробудилась в ней, и из страха нарушить очарование она не смела заговорить первой. Слегка опустив голову, она неторопливо шла впереди него, очень неторопливо, сожалея, что верхняя палуба не была длиной в один или два лье, Наконец, Езон позвал Марианна. Она тотчас остановилась, но не обернулась. Она ждала, цепенея от надежды, раз он просто по имени назвал ее. Я хочу сказать вам, что на моем корабле вы в полной безопасности. Пока я командую, вам нечего бояться ни команды, ни англичан. Забудьте слова Лейтона. Они не имеют значения. Он ненавидит меня. Это тоже не имеет значения. Он не ненавидит вас. Я хочу сказать именно вас. Он относится ко всем женщинам с одинаковым отвращением и с одинаковой ненавистью. И для этого он имеет веские основания. Мать недолюбливала его. А невеста, которую он обожал, бросила его ради другого. С тех пор он проявляет постоянную враждебность к женщинам. Марианна покачала головой и медленно повернулась к Езону. С заложенными за спину руками, словно он не знал, что с ними делать, корсар смотрел в море. — Почему же вы взяли его с собой? — спросила она хотя и знали, каким должно было быть это путешествие. Вы направлялись за мною, но по своей доброй воле захватили с собой злейшего врага всего, что есть женственного. Потому что... езон на мгновение заколебался, затем быстро продолжал. Я не собирался провести с нами все путешествие. Он решил, что на обратном пути я оставлю его в обусловленном месте. Должен напомнить вам, что Константинополь не был предусмотрен программой. Добавил он с горечью, ясно выражавший его разочарование. Сознание этого пронзило Марианну до глубины души. Она тоже обратила свой печальный взгляд к морю, скользившему мимо корабля серебристо-синей волнистой лентой. "Простите меня", прошептала она. Иногда случается, что долги признательность становятся тяжким бременем, но это не причина, чтобы от них отказываться. Я так мечтала об этом путешествии, куда бы оно нас ни привело. Для меня не так важна его цель, как то, что мы будем вместе. Внезапно он оказался рядом с нею, совсем рядом. На затылке она ощущала тепло его дыхание, то время как он умолял со смешанной с тоской страстью. Еще не поздно. Пока эта дорога наша дорога. И только когда мы пройдем Отранский канал, придется выбирать, Марианна. «Марианна, как ты можешь быть такой жестокой к нам обоим, если бы только ты захотела?» Она почувствовала, как его руки спустились на нее. Слабее она закрыла глаза и прислонилась к нему, до боли наслаждаясь этой минутой, которая вдруг сблизила их. «Неужели же это я жестокая? Разве я вынудила тебя к невозможному выбору?» Ты поверил в каприз, в желание продлить то прошлое, которого больше нет, о котором я не хочу больше. Так докажи мне это, любовь моя. Позволь мне увести тебя далеко от всего этого. Я люблю тебя больше жизни, и ты знаешь это лучше, чем кто-либо. Во время ужина ты заставила меня испытать адские муки. Ты никогда не была такой прекрасной, а ведь я всего лишь мужчина. Забудем все, что не касается нас. Забыть. Прекрасное слово. Как бы хотела Марианна произносить его с таким же убеждением, как Язон. Вкратчивый коварный голос подсказывал ей, что это забвение было для нее единственным, чего хотел он. А готов ли он сам зачеркнуть свои воспоминания? Но настоящие мгновения были слишком драгоценными, и Марианна хотела продлить их еще. И потом, может быть, Езон хотел уступить. Она развернулась в его уже обнявшие ее руки и нежно поцеловала его в губы. Неужели мы не можем забыть все по пути в Константинополь так же, Как и по пути в Америку, прошептала она, не переставая ласкать его. Не терзай меня. Ты же прекрасно знаешь, что мне необходимо туда ехать, но мне так нужен ты. Помоги мне. Наступило молчание, очень короткое, но глубокое. И в одно мгновение руки Езона освободили ее. Нет. Сказал он только. Он отошел в сторону. Между двумя телами, только что соприкасавшимися и готовыми растаять во взаимной радости, упал ледяной занавес отчуждения и непонимания. На фоне темно-синего свода высокая фигура Корсара согнулась вдвое. Простите, мою навязчивость, сказал он холодно. Вы уже у тебя. Желаю вам доброй ночи. Он повернулся и пошел прочь, еще более далекий, может быть, чем недавно, из-за этой любовной слабости, которая внезапно заставила его признаться в терзавшей его тоске. Гордость, ужасная, неуступчивая мужская гордость, снова взяла вверх. Тогда Марианна бросила исчезавшей в ночи фигуре. Твоя любовь только желание и упрямство. Но хочешь ты этого или нет, я всегда буду любить тебя, по-своему, ибо я не умею иначе. До последнего времени это тебя устраивало. И это ты отталкиваешь меня. Очевидно, удар попал в цель, ибо он остановился, борясь, возможно, с искушением вернуться, но затем сделал усилие над собой, И продолжал путь кают-компании, где его ждали, укрывшись от коварных женских ловушек, другие мужчины, его братья. Оставшись одна, Марианна направилась к своей каюте. Она уже была у двери, когда внезапно у нее появилось ощущение, что за ней следят. Она резко обернулась и посмотрела назад. Чья-то тень отделилась от фок-мачты и скользнула к носовой части брига. На мгновение она вырисовалась, черная и мощная, на фоне желтого света фонаря, висевшего на бушприте. По гибкости движений Марианна узнала Калеба, ее захлестнула волна недовольства. Кроме того, что сейчас ее меньше всего волновала судьба негров в Америке, в беглом невольнике она видела только новый повод для ссоры с Язоном. Дверь захлопнулась за молодой женщиной, которая поспешила зарыться в постель, чтобы попытаться в одиночестве найти средство, победить наконец упрямство Изона. Вопреки всему, сегодня вечером она. Выиграла одночку, очко, но она сомневалась, даст ли он возможность выиграть и другие. Инстинкт подсказывал ей, что, вероятно, он будет избегать ее. А может быть, лучше предоставить ему такую возможность и ждать, пока он сам не проявит инициативу? Бесчувственная к заключенным в ней страстям... Волшебница моря следовала своей дорогой в бескрайней ночи. С полубака по-прежнему доносилось пение матроса.